В половине одиннадцатого старик Беллингер вышел из дома в носках, с трубкою в зубах и облокотился о калитку. Он смотрел на большую дорогу, казавшуюся белой при лунном свете, и потирал лодыжку одной ноги ступней другой. Он ждал Фредериксбургскую почту. Старик Беллингер простоял не дольше нескольких минут, как он услышал быстрый топот мулов почтальона Фритца, а вскоре затем почтовый фургон остановился у калитки. Большие очки Фритца заблестели при лунном свете, и он громовым голосом поздоровался с почтмейстером Беллингером. Почтальон Фритц спрыгнул с козел и разнуздал мулов, потому что он всегда кормил их овсом у Бэллингера. Пока мулы ели овёс, старик Бэллингер вынес мешок с почтой и бросил его в фургон. У почтальона Фрица Бергмана было три привязанности. Или, чтобы быть вполне точным, четыре, потому что пару мулов нужно рассматривать как две отдельные личности. Эти мулы составляли главный интерес и радость его существования. За ними следовал германский император, а потом Лена Хилдес Мюллер. Скажите мне, сказал Фриц, готовясь к отъезду, нет ли в почтовом мешке письма к фрау Хилдес Мюллер от маленькой Лены из каменоломни? В последней почте было одно письмо, в котором она писала, что она больна. Её мать очень тревожится и хочет знать, как она поживает. "Да", сказал старик Бэлингер. "Там есть письмо для миссис Хелтер-Келтер или что-то в этом роде. Томи Райан принёс его вечером. Вы говорите, её девчёрка работает в каменоломне?" В гостинице Каминаломне. Заорал Фриц, подбирая вожжи. Е-11 лет, и ростом она не больше мизинца. Старый скряга этот Петр Хилдесмюллер когда-нибудь я отресную его дубиной по его глупой башке. Может быть, в этом письме Лена напишет, что она чувствует себя лучше? Вот то обрадуется её мать. Ау фидерзеен. — Херр Беллингер, смотрите, не застудите себе ноги на холоду. — Всего доброго, фрицы, — сказал старик Беллингер. — А холодная ночь будет сегодня, наверное. Маленькие черные мулы ровной рысцой понеслись по дороге, а фриц время от времени громовым голосом понукал их, давая им самые... нежные эпитеты. Заботами о мулах и мыслями о лени был занят ум почтальона, пока он не достиг большого дубового леса в 8 милях от Беллингера. Здесь мысли его были прерваны внезапной вспышкой огня, револьверными выстрелами и диким гиканьем, как будто исходящим от целого племени индейцев. Шайка галлопирующих центавров окружила почтовый фургон. Один из них направил в почтальона револьвер и приказал ему остановиться. Другие схватили за усцы обоих мулов грома и молнию. «Доннер ветер!» — заорал Фрид своим громовым голосом. «Вас из нас!» «Руки прочь с этих мулов! Это почта Соединенных Штатов!» Поторопляйся, немчура, протянул меланхоличный голос. Разве ты не понимаешь, что попался? А сади мулов и вылезай из фургона.